Глава 69. SIG. По своей сути, SIG представляет из себя улучшенную версию IG, которая имеет совершенно другие ограничения касаемо возраста и способности студентов. Возрастные рамки расширились с 16 до 30 лет, и одновременно с этим была утверждена группа великовозрастных участников. Таким образом, SIG и осталась всего лишь стремлением. Во многих моментах эти соревнования значительно уступали IG. Например, многие страны все еще уделяли больше внимания AG, потому что на них были более равные условия для студентов. В военных играх сила не является абсолютным показателем, некоторые совсем не видели смысла в проведении SIG. В конце концов, в армии есть своя внутренняя конкуренция, а у курсантов военных училищ есть AG. К тому же в SIG проигрыш может стать сильным ударом по репутации страны, а выигрыш не принесет никаких бонусов. Поэтому участников, желающих проверить свои силы на этих соревнованиях, было совсем немного, или, проще говоря, в прошлом SIG не получили должного внимания. И если рассматривать ситуацию, когда нужно сравнить мощь государств, то тут лучше подойдут масштабные военные учения, а если вопрос касается проверки индивидуальной мощи солдат, то тут очевидны преимущества IG. Однако после того, как Высшие Академии Икс стали продвигать соревнования королей, Практически каждый понял, что SIG должен сосредоточиться на небольших специальных командных сражениях. Таким образом, можно полностью улучшить военную грамотность военных академий и стимулировать отдельных студенческих лидеров к сотрудничеству с остальными. Ученики-лидеры и ученики, способные подстраиваться, объединившись в команду, смогли достичь более высоких результатов. Такие курсанты будут более востребованы в армиях своих стран, и у них больше возможностей для карьерного роста. Хотя. Это все мелочи. Самое важное, что в этом году принимающей страной SIG стала Империя Аслан вместо Республики Булар. Из-за внутренних финансовых проблем Республика Булар не завершила строительство основных объектов, в стране царил такой хаос, что даже не нашлось места для ночлега делегации, что, собственно, и повлекло за собой изменение места проведения игр. Все произошло слишком неожиданно, и не было времени заново избирать новое место, Как вдруг в это время Империя Аслан выступила с инициативой провести игры SIG у себя, чтобы дать военным академиям по всему миру возможность показать свои способности? Какой в этом смысл? Хватит Высшей Академии X господствовать за своими дверями. Они думают, что сделали всех вокруг дураками. Вот теперь пройдут настоящие соревнования королей. Раньше этот турнир проводился довольно-таки скромно, и следили за ним в основном лишь некоторые военные страны участников Однако на сей раз за дело взялись пиарщики Аслана и взялись основательно. Благодаря слове Аслана SIG также будет у всех на слуху. С этой целью канцлер Кашавэнь провела специальную пресс-конференцию, пообещав, что проводимые Асланом соревнования выявят все таланты из Млечного Пути. «Премьер-министр Кашавэнь, я репортер Галактического Обозревателя. Говорят, что вам удалось пригласить делегации Атлантиды и Империи Майя принять участие в играх. В прошлом они ведь не участвовали в SIG». На лице Коша Вень красовалась мирная улыбка. А в этот раз SIG будут модернизированы во всех смыслах, ведь участники игр станут когда-нибудь строить будущее личного Пути. И мы пересмотрели индивидуальные командные бои, чтобы устроить самую всестороннюю проверку их способностей. Атлантида и Империя Майя, являясь частью коалиции, также заинтересованы в этом. Они надеются обменяться опытом. Я думаю, что когда придет время, каждый из вас ощутит, «Насколько сильно изменились эти соревнования?» Кшавэнь сделала акцент на слове «сильно». «Премьер-министр Кшавэнь, я репортер журнала «Время Солнечной Системы». «Империя Аслана приняла на себя такую сложную задачу буквально перед самым стартом соревнований». «Масштабы предстоящей работы огромны». «Справится ли ваша страна с организацией инфраструктуры и составлением программы?» «Пожалуйста, верьте империи Аслан. Наша страна еще никогда никого не подводила». Голос Кашавань был спокойный, но властный, отчего глаза асланцев вокруг тут же блеснули огнем. В их взгляде считалась гордость за свою страну. Империя Аслан действительно самая лучшая и богатая страна, обладающая новейшими технологиями. Поэтому только их канцлер имеет право говорить такое. Хотя военная мощь Бедана также велика, но во всех остальных аспектах он все же несколько уступает Аслану. Раздался бурный шквал аплодисментов, Если Кашавень дала такое обещание, значит, что проблем не будет. Однако стоит понимать, можно заставить людей участвовать в играх благодаря репутации Аслана. Многие купятся на это, но если что-то пойдет не так, это вызовет большие недовольства. Так что руководству страны не стоит бросаться словами, если они действительно не рассчитывают выполнять свои обещания. На этот раз мы установили достаточно высокий приз для победителей. Конечно, это не лично для бойцов. Он подготовлен для академий, которые они представляют. А смогут ли учебные заведения выделить бойцам какие-то проценты, это уже не наше дело. Кашавейн засмеялась, что создала приятную атмосферу в конференц-зале. Империя Астлан подготовила приз в размере 5 миллиардов кредитов для каждой команды, что сможет прорваться в четвертьфинал. Можно сказать, что у богатых свои причуды, однако на самом деле здесь имелась очевидная цель. Подобное спонсорство соответствует планам Империи по расширению своего влияния и увеличению репутации. На это дело Аслон никогда не скупился. «Премьер-министр Кшавень и из с Ролан Гарреса. Мы все с нетерпением ждём SIG. Я слышал, что такие страны, как Абидан и Монорас, уже подали заявки. А как распределяются квоты для каждой страны? При распределении квот мы ссылались на достижения в предыдущих играх IG». В случае крупных стран-участниц, распределение квот зависит от ситуации в стране. Мы старались дать возможность всем талантливым молодым людям проявить себя. Реакция Кашавень на вопросы СМИ была потрясающей. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить всех. Тем не менее, этот репортер на этом не закончил. премьер министр Кашавень. у меня есть еще один вопрос. Некоторые люди говорят, что Аслан собирается провести эти SIG, потому что команда Аслана потерпела поражение на соревнованиях высшей академии X. что это лишь попытка исправить положение под новым предлогом, который вы сами и создаёте. Скажите, пожалуйста, так ли это? Вы наблюдали за тем турниром?» Этот репортер с ролангараса действительно бесстрашный. Однако его вопрос вызвал интерес у многих присутствующих. Такого рода подозрения уже давно передавались из уст в уста. Коша нелегко легко улыбнулась. «Я не наблюдала за тем турниром». Но я тоже слышала, что команды Аслана и Бедана проиграли группе молодых людей, собранных из разных частей света. Честно говоря, как Асланка, я не могла не расстроиться из-за таких новостей. Однако, как член коалиции Млечного Пути, я считаю, что это нормально. Проигрыши мотивируют человека к самосовершенствованию. Это также цель IG, а также и цель SIG. Мы будем учиться друг у друга и предоставим больше возможностей талантливым курсантам. Слова Кашавайн тут же вызвали шквал аплодисментов у зрителей. Победа и поражение были обычным явлением для бойцов, и одно соревнование ничего не значит. Кашавайн действительно умела зажигать сердца. Проиграл не только Аслан, проиграл и Абидан. И поэтому для всех этот ответ не вызвал никаких дальнейших расспросов. Соревнования королей, проводимые Высшей Академии X, стали вполне популярны среди Академий Личного Пути, однако вся остальная общественность по-прежнему была не так сильно заинтересована в них. Возможно, многие слышали об этом турнире, но просто не обратили внимания, ведь каждый год столько всего происходит. Противостоя продолжительной бомбардировки вопросами со стороны журналистов, Кашевынь очень надеялась, что после трансляции этой конференции все страны проявят огромный интерес к Сайджи. Самое главное, чтобы несколько крупных стран решились на участие, и тогда уж остальные также не смогут отказаться. Никто не захочет пропустить такое событие. И да, конечно, эти игры могут стать отличной новой возможностью для Аслана реабилитироваться после последних проигрышей. Покинув конференц-зал, Кашавэнь встретилась со своим секретарем. «Впредь запретить доступ на мои пресс-конференции этому репортеру и внимательно следи за Императорской Академией. У них нет права на ошибку! Понял вас, госпожа!» Секретарь кивнул в знак одобрения... Кашавань нужно только дать указание, и остальные уже знают, что от них требуется. Например, дело с этим репортером. Конечно, нужно найти какую-то вязкую причину, чтобы запретить ему посещать конференции. Что тут непонятного? Главная причина проведения этих игр, и в самом деле именно то самое поражение в Высшей Академии X. Слава Императора проиграла слишком некрасиво, но поражение ничего не значит. Самое ужасное, что обе принцессы в тот момент находились на трибунах. Неважно, где такое происходит, внутри страны или за ее пределами, это недопустимо. Конечно, Высшая Академия X согласилась всячески содействовать Аслану в проведении S.I.G., иначе бы это могло быть расценено как очередная попытка расширить свое влияние самой известной империи человечества. В таком случае многие страны могли бы отказаться от участия, в частности, Абидан бы точно не проникся заинтересованностью. Но, учитывая все обстоятельства на сей раз, абиданцы также были очень активны. Братья Ван вступили в бой, обеднев свои силы, но в результате оказались разбиты. Из-за этого все военные академии Абидана теперь стояли на ушах, ведь это поражение было слишком серьезным. Для виду все всегда остаются веселыми. повторяю, что главное участие а не победа, но, чёрт побери, все же прекрасно понимают, что это не так. Главная победа, а остальное полная ерунда. Сейчас единственным неясным моментом оставалось отношение к играм Атлантиды и Империи Майя. Они собираются действовать по-старому, или в этот раз тоже решат взяться за дело в полной мере. Тем не менее, еще остается довольно много времени, и, думается, ответ на этот вопрос вскоре также станет очевиден. Один человек в комнате отдыха спокойно наслаждался красным чаем. Стоимость одной кружки этого напитка могла достигать до 100 тысяч кредитов. Так что не стоит и говорить о том, что на обычном рынке его не купишь. Тем не менее, для Кашавани этот чай ничем не отличался от простой воды. Премьер-министр активировала Skylink, хотя и сайджи еще не начались. Она получила всю информацию по каждому потенциальному участнику всех стран, и в начале рейтинга, конечно же, находились студенты Высшей Академии X. Империю Аслан никогда не интересовали темные делишки КМП, все-таки ее парламент состоит из участников всех стран, и цель этой организации служить всему человечеству. Однако Высшая Академия X, что находится под крылом КМП, перешла границы, начав делать себе рекламу. Поэтому Аслан в последнее время стал высказывать много критических замечаний в адрес коалиции. Центральный аппарат этой структуры не должен забывать о своих прямых обязанностях. Недопустимо, чтобы они оценивали себя как отдельную структуру или независимую организацию. Это политика, и Кашавань шла проторенной дорожкой. Нужно попугать их немного, чтобы поставить на место, но... Тут она вспомнила про одного человека. Неожиданно лицо этого парня снова появилось перед ее глазами. На космическом корабле Ванжан чихнул, а потом еще раз. Неужели так много людей скучают по нему? Он любил путешествовать. Условно говоря, ему одинаково понравились как солнечный свет на Дейдаре, так и постоянный мрак на Макуру. Обе планеты хранят в себе большие объемы полезных ископаемых, но на первой жизненная сила бьёт ключом, а на второй ощущается её явный дефицит. Возможно, это влияние техники слияния, но Ван Джан был очень чувствителен к этому. Он надеялся, что Дейдар Титан и Макуру будут дополнять друг друга. Прошло уже несколько дней, и, возможно, ситуация на Макуру за это время окончательно стабилизировалась. Изначально все ждали каких-то действий от людей святого учения, но ничего такого не последовало. Организации такого рода умеют проигрывать, или сказать точнее, при неудаче они вынуждены испаряться без следов. Тем не менее, просто лишь вспоминая о том, что они так изменили Юэдзен, Ван Джен снова начинал испытывать ненависть. Леяр совершенно точно обладает какой-то информацией, однако ведет он себя так, словно знает еще меньше него самого. Этот парень похож на совершенно гладкий и круглый камень, не знаешь, с какой стороны к нему подступиться».